Эшби тронул машину, но на первом же повороте заложил слишком крутой вираж, и его из-за гололедицы повело юзом. Дальше он ехал уже осторожнее, пересек мост, остановился возле почты. В ящике у него лежали одни издательские проспекты. Две женщины, матери его учеников, ответили на его поклон удивленными взглядами. Наверное, это не они, звонили директору, вот и удивляются, что встретили его в городе во время уроков. В аллее перед домом Он увидел машину полиции штата. В гостиной сидели лейтенант Эверл и Кристина. Жена бросила на него вопросительный взгляд. «Директор выразил желание, чтобы я несколько дней не показывался в школе», — сказал Спенсер и даже слегка улыбнулся. «Он прав. Это возбуждает учеников». «А я, как видите, — вступил в разговор Эверл, — позволил себе заехать поболтать с вашей женой». — Мне хотелось до встречи с миссис Шерман, которая прибудет сегодня днем, получить кое-какие сведения о ней, и заодно уж о ее дочери. — Я пойду к себе в кабинет, — сказал Эшби. — Нет, прошу вас, вы очень даже кстати. Признаться, я удивился, не застав вас дома. Вы, думается, читали газеты? — Просматривал. Как всегда, правда перемешана с выдумкой, но в общем и целом картина, которую они рисуют, соответствует действительности. Кристина подавала мужу какие-то знаки, смысл которых дошел до него, правда, не сразу, и тогда он предложил, быть может, стаканчик шотландского. Жена была права. Эверл согласился, не раздумывая. Ему хотелось, чтобы его посещение выглядело как можно менее официальным. Знаете, первое, что меня поразило, когда мне по телефону изложили это дело, была именно подробность насчет виски. Если бы нападение произошло на большой дороге, и жертвой оказалась обычная девушка, вроде тех, что встречаются в придорожных гостиницах, тогда дело другое. Но в этом доме... Спенсер отметил про себя, что со вчерашнего утра лейтенанту стало известно о спиртном выпитом Беллой. Значит, Уилберн сразу почувствовал запах виски, может быть, заметил за креслом бутылку задолго до того, как Эшби показали труп. Это тоже было не просто так. На самом деле доктор, вероятно, уже отмёл гипотезу о бродяге или рецидивисте. И доктор заподозрил именно его. А было ли в его Спенсера Эшби поведение нечто такое, что могло бы укрепить подозрение? Или, если поставить вопрос по-иному более резко, есть ли в его поведении что-либо характерное, Он никогда не вникал в проблему сексуальных преступлений, как все знал об этом из газет и журналов. Оказывается, в их краях живут по меньшей мере два маньяка, правда не опасных, поэтому их не сажают под замок, а просто держат под наблюдением. Спенсер предполагал, что они эксгибиционисты. Надо бы выяснить, как их зовут, и понаблюдать за ними. Но на самом деле его интересует убийца. Спенсер понимает, откуда у него этот интерес. Все явно считают, что будь убийца завсегдатаем дома или случайным прохожим, бродягой, дело оказалось бы простым. Особенно заинтересовались власти отдельными подробностями, которые постепенно выясняет для себя Эшби. Кое о чем он еще только догадывается. Сперва Белла выпила виски, причем добровольно. Выпила достаточно так, что можно предположить, что этот опыт у нее не первый. Так ли? В кино она не пошла. Ее не провожал домой ни один из молодых людей. Но когда она спустилась в закуток Кэшби, у дома ее ждал кто-то, кому немного позже она вынесла ключ. Это тоже что-нибудь дозначит. Она была совсем не такой, какой казалось, если посмело назначить мужчине свидание у себя в комнате. Это открытие говорилось в газете подтверждает подозрения, которые появились у доктора во время осмотра тела. Имеется в виду, что она была женщиной, не так ли? Кроме того, намекалось, что прибегать к насилию не было необходимости. Уилберн наверняка знал все это с самого начала. Значит, Уилберн не отбросил заранее предположение, что убийца он, Спенсер. От этого Спенсеру было не по себе, Доктор знает его уже больше десяти лет, много раз лечил его, играл с ним в бридж, он давний друг Кристины и ее семьи. У него острый ум, а опыт как медицинский, так и житейский далеко превосходит опыт обычного провинциального врача. Тем не менее Уилберн допускает, что такой человек, как Эшби, мог провести часть ночи в спальне Беллы и задушить девушку. Спенсер попробовал вскрыть нарыв в одиночку. Со вчерашнего дня он безуспешно бьется над этим, и это не все, остается еще улыбка доктора. Не только та утренняя, но и другая, когда врач приходил его осматривать в два часа, и Эшби разделся при нем догола, доказав этим полную свою невиновность. Но даже тогда Уилберн улыбался ему словно человеку, который понял, который способен понять, иначе говоря, который мог бы это сделать. Вот и все. Может быть, не все, но самое главное, самое неотвязное. И теперь, когда Эверл, у которого честное лицо, прямой и серьезный взгляд, сидит у него дома со стаканчиком виски с содовой и льдом в руках, Спенсера подмывает увести его в закуток и спросить напрямик, разве что-нибудь в моем облике или поведении указывает, что я способен на такое... Его удерживает ложный стыд, да еще боязнь навлечь на себя новые подозрения, вопреки доказательствам его невиновности. Но что это за доказательства? Кровь у нее под ногтями, да то, что Уилберн при осмотре не нашел на нем ни единой царапины. Что еще? Человек в темноте у дверей, которому Белло что-то передала. Нет никаких доказательств, что Белла действительно что-то ему передала. Нет никаких доказательств, что это был ключ — никто кроме миссис кац не видел этой сцены а разве шейла кац не могла сделать это заявление просто для того чтобы отвести от эшби подозрения полиции и даже не обязательно из жалости ему часто приходило в голову что когда он уезжает и приезжает она следит за ним из окна с интересом главным образом поэтому он и не говорил никогда с кристиной о кацах Эверел рассказывал, Мы обратились в ФБР с просьбой начать поиски в Вирджинии, потому что тамошняя полиция не смогла дать нам никаких сведений. Мы узнали только одну подробность. Несколько месяцев назад мисс Шерман была задержана в два часа ночи за вождение машины в пьяном виде. «Машина принадлежала Лорейн?» — спросила Кристина, округлив глаза. «Нет, спутнику девушки, женатому человеку». Делу не дали ходу, потому что он лицо весьма известное в тех местах. Лорен об этом знает? Безусловно. Я не удивился бы, если бы выяснилось, что у нее были и другие неприятности с дочерью. Кроме того, мы ожидаем сведений из школ, в которых она училась. А я ничего не замечала. Ни я, ни мои подруги. Ведь я ее познакомила со многими своими подругами, особенно с теми, у кого есть дочери. Бедняжка Кристина, до да чего же она перепугалась при мысли о том, какую ответственность на себя взвалила и какие упреки могут на нее обрушиться? Она почти не красилась и так мало заботилась о нарядах, что я даже уговаривала ее быть пококетливей. — А с матерью ее все в порядке? — еле заметно улыбнулся Эверелл. — Лорен — редкая женщина, малость шумлива, малость прямолинейна, не очень мягка, может быть, но без искренности и доброты. — Не могли бы вы, миссис Эшбин, написать мне список семей, с которыми вы познакомили мисс Шерман? — Хоть сейчас их не больше десятка. Те, где нет мужчин, тоже указать? — Нет, эти можете не указывать. Кристина отошла к секретеру, стоявшему в углу возле камина. Эверл повернулся к Эшбе и как бы, между прочим, заметил Вы, наверное, мало спали нынче ночью? «Точно. Можно сказать, не спал вовсе. Не сон, сплошные кошмары. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, вы мало общались с девушками». «Совсем не общался. Так уж вышло, что я ни разу не попадал в школу со смешанным обучением. А из-за школьной парты я сразу переместился за учительскую кафедру». «Мне очень приглянулся ваш, как вы его зовете, закуток. Вы не будете возражать, если я там побываю еще раз?» Неужели и он, как другие, окажется врагом? Спенсеру не верилось. Он был рад оказать лейтенанту любезность принять его в своем уголке. Эверл со стаканом в руке затворил за собой дверь. Это кресло попало в дом благодаря вам, не так ли? Как вы угадали. Эверл всем своим видом выразил, что это нетрудно. Эшби понимал, что он имеет в виду. Это единственная вещь, доставшаяся мне в наследство от отца. Ваш отец давно умер? Лет двадцать назад. Позвольте спросить, от чего Эшби поколебался, обвел глазами комнату, словно советуясь с привычными вещами, и, наконец, повернулся к Эвереллу. Он ушел из жизни добровольно. Ему самому показалось странно, как он выговорил эти слова. Покачав головой, он добавил, видите ли, он был... Как говорится, из хорошей семьи. Женился на девушке, принадлежавшей к еще более блестящей семье. Так он во всяком случае рассказывал. А поведение моего отца не имело ничего общего с тем, чего от него ждали. Спенсер небрежно кивнул на бутылку, которую принес с собой. Особенно в смысле этого. Когда он понял, что вот-вот скатится на самое дно... Он замолчал. Лейтенант понял. — Ваша мать еще жива? — Не знаю. — Думаю, что жива. Даже если это движение было умышленным, в нем сквозила бесконечная деликатность. Эверл как бы машинально провел рукой по коже старого кресла, словно оно было живое.